Глава двадцать шестая. Два года спустя. Катя еще раз проверила отражение в зеркале и сама себе улыбнулась. «Хороша?» – довольно усмехнулась девушка. «Наташа бы сказала, конфетка моя вкуснейшая». На улице нетерпеливо и знакомо просигналили, Катя замерла на миг, а потом бросилась к окну и... осторожно выглянула из-за шторы. «Явился, не запылился. И снова раньше на десять минут. Нетерпеливый какой!» Запиликал телефон. Открывая сообщение, девушка знала, это Романов написал. «Привет, я внизу жду». Как всегда, кратко и информативно. Одновременно Катя прочитала сообщение Наташи получасовой давности. «Романов к тебе выехал. Конфета, надеюсь, ты готова». Сергей опирался на свой черный Харли Дэвидсон и ждал у подъезда. Местная ребятня сбежалась и восторженно глазила на мужчину и на его железного коня. Бабульки на лавочке шептались, склонив друг к другу седые головы с одобрением поглядывая на Сергея. Мужчина белозубо улыбался, что-то рассказывал детям, которые слушали, раскрыв рты, и бабулькам, дружелюбно щурившимся в ответ, и открыто посматривал на ее окошко. На миг Катя залюбовалась Романовым, его спокойным, уверенным взглядом. Из-за него внутри что-то предательски ёкало и тянулось к нему. А ещё постоянно хотелось проверить, всё ли в порядке с внешностью и одеждой. Стильной короткой стрижкой, которая невероятно шла худощавому скуластому лицу, широкими плечами, раздавшимися не так давно, и крепкой невысокой фигурой. Именно на неё девушки часто заглядывались. Катя помнила, как сразу на полгода после двух своих фееричных посещений ресторана Сергей пропал. В тот момент она испытала облегчение, так как новый Романов ее смущал. Спустя некоторое время через Наташу Катя узнала, что Сергей уволился с прежней работы и устроился в охрану бизнесмена, которому звал Дмитриев, и кроме посещений тренажерного зала стал заниматься смешанными единоборствами. Он решил, что они лучший выбор для тренировок. Так и сказал. Представляешь, что единоборства развивают силу, выносливость, координацию и Наташа сделала выразительную паузу и подняла указательный палец вверх. Максимально эффективно учат управлять телом. Чую, скоро не узнаем нашего друга. Катя действительно не признала его, когда увидела через полгода. Бизнесмен, в охране которого находился Сергей Отмечал день рождения в золотой подкове, и давний друг по детдому, естественно, тоже присутствовал. «Екатерина Дмитриевна не узнали?» Остановил ее мужчина, дотронувшись до руки, когда она проходила мимо. «Или я вас чем-то обидел?» Некоторое время Катя не могла произнести что-то внятное. Сергей сильно изменился с тех пор, как она его видела в последний раз. В нем кардинально изменилось все, от выражения лица и взгляда до манеры держаться и прически. Стильный костюм и непривычная стильная стрижка очень шли мужчине. Он стал покрупнее, чем раньше, набрал массу. Романов стоял в расслабленной позе, но в нем чувствовалась и внутренняя сила, и уверенность. А глаза смотрели прямо и спокойно. Они тогда обменялись короткими фразами, а затем Сергей пригласил Катю танцевать. «Не могу, Серёжа. Я на работе. Меня за подобное уволят». Девушка радовалась, что сказала правду, и эта правда спасла её, потому что новый Романов снова вызвал забытые за полгода смятение и робость. Через два дня Сергей вдруг позвонил. Они поболтали одновременно обо всём и ни о чём, а потом спросил, всё ли у неё хорошо и не нужна ли какая-либо помощь. «Помощь?» — растерянно переспросила Катя. Она привыкла сама справляться с проблемами. А ведь в тот момент у нее как-то сразу сломался и кран, нещадно протекая, и одна из газовых конфорок плиты перестала работать, а их всего-то было две. Еще ее залил сосед и отказывался возмещать убытки, и чайник, зараза, сгорел. Катя неожиданно для самой себя вдруг не сдержалась и всхлипнула. Не из-за этой ерунды, конечно. Просто почему-то вспомнила, как один из гостей ресторана вчера нагрубил ей, а потом и оскорбил, обозвал шлюхой подзаборной, после того, как она вежливо попыталась защитить официантку Лизу, которой тот приставал. И то, и это. И вдруг предложили помощь. На следующий день Сергей заехал к ней на работу, взял ключи от квартиры, уточнил номер соседа, который испортил потолок. Когда поздно вечером после закрытия ресторана, Уставшая Катя пришла домой, достав ключи из почтового ящика. Бытовые проблемы были решены. Катя тогда не узнала, сам Сергей починил или вызывал кого, но факт был налицо. В вазе на кухне стояли любимые игольчатые пудровые хризантемы. А рядом в красивой прозрачной упаковке обожаемое миндальное печенье. Утром на сберкарту сосед перечислил 20 тысяч рублей. Перевод сопровождала СМС с извинениями катя еще полюбовалась романовым сажавшим на харли который не так давно у него появился вместо старого байка очередного восторженного пацана а главное она любовалась новой манерой держаться словно именно он сергей романов хозяин этой жизни который уверенно стоит на ногах и не ведает никаких сомнений вот и сейчас сергей смотрел на ребятню сверху вниз с чувством легкого превосходства но в то же время без высокомерия по-добрму «Иногда контузия и частичная потеря памяти творят с людьми чудеса», подумала девушка, вспомнив, что помимо изменений во внешности, за два прошедших года у Сергея появилась новая квартира и постоянная работа в охране известного бизнесмена города. Не того, у кого начинал карьеру охранника, а более почтенного. Завидный жених. «Жених? О чем это она думает?» я не для себя, вообще. Квартира, конечно, ипотечная, зато какая. Серёжа продал однокомнатную, которую получил от государства как сирота, и купил с помощью ипотеки огромную квартиру-студию в новостройке. Катя с Наташей помогали ему с ремонтом и обустройством. «Романов, ты или это, или в тебя вселился деловой пришелец с другой планеты?» Мысленно вздохнула девушка. Совсем дурная стала. Вроде давно убедила себя, что Сергей так изменился после аварии. Видимо, что-то щелкнуло в голове мужчины, и произошла невероятная перенастройка. Но иногда сомнение закрадывалось в душу, когда взгляд ловило пристально и глубокий, когда руку подавал и стул подставлял, когда фразы произносил странные, для него нехарактерные. В эти мгновения хотелось спросить «Сережа?» «Ты Максимилиан Дарвик?» А потом становилось смешно от собственной фантазии. Макс, наверное, даже не понял, что в теле Кэтрин Менсор находилась другая девушка. И тем более в голову не пришло отправиться за ней в другой мир, бросив свой. Навсегда. Сергей как будто почувствовал взгляд девушки и посмотрел прямо на нее, прищуриваясь. Катя отпрянула от чего-то, смутившись. И как почувствовал. Хотя... Девушка ощутила волнение. В последнее время Романов тонко чувствовал все, связанное с ней. и Еще у него, похоже, внутри встроены гугл-карты, настроенные именно на нее, ведь он всегда знал, где она находилась. Девушка в последний раз взглянула на себя в зеркало, поправила каштановые локоны, быстрым движением нанесла блеск для губ, захватила подарок и вышла из своей маленькой квартирки. Сегодня у Романова день рождения и он собирал друзей в золотой подкове. Мужчина предупредил, что заедет за ней лично, если она наденет брюки, а не короткое платье или эти кошмарные шорты. И еще ей разрешили надеть длинную юбку, как один из вариантов. «Когда ты успел стать таким снобом?» Пробормотала поднос девушка, сбегая по ступенькам подъезда, придерживая длинную синюю юбку, мягко облегающую девичьи бедра. «А почему я тебя слушаюсь?» Тот еще вопрос. Но здесь Катя лукавила. Ответ она знала. Сегодня она решила сделать приятное Романову. Так сказать, порадовать мужчину своим одновременно нарядным и скромным внешним видом. А еще сделать приятное себе. Прокатиться на его крутом байке. Существовал, конечно, и другой ответ. Только Катя прятала его глубоко внутри, отгоняя всякую мысль о том, что ей нравится не только скорость, ветер и умелый водитель, но также обнимать водителя, прижиматься щекой к сильной спине и слушать стук верного сердца, и знать, что оно бьется для нее одной. Раньше знала об этом, только ее это не трогало, а теперь Катя не понимала, что происходило с ней и ее сердцем. Она же не влюбилась в Романова, или... Девушка обнимала крепкую спину именинника, И с удовольствием вспоминала, с каким восхищением Сергей взглянул на нее, когда она выходила из подъезда дома. Все-таки не зря она столько внимания и времени уделила внешности и в целом образу. Уже прошло два года с той встречи, когда Романов объявился в ресторане после ДТП. Был один человек, мягкий, скромный, покладистый, вечно неуверенный в себе. Стал другой, решительный не бросающий слов на ветер, надежный, внимательный, самый лучший друг. «Друг ли?» — иронично спросил внутренний голос. Девушка мысленно усмехнулась. Если бы она верила в невероятное, то решила бы, что в теле Сергея Романова обосновалась душа другого мужчины. Она-то, конечно, верила в чудеса, потому что одно такое чудо когда-то случилось с ней. Но вселенная скупа подарки и звезды вряд ли снова сошлись нужным образом. Да и Наташа молчала. А без ее любимой ведьмочки точно не произошло бы данное волшебство. А разве подруга молчала бы, если что-то подобное случилось? Точно нет. Катя тряхнула головой с накрученными мягкими локонами. Нет. Она не будет вспоминать и надеяться. А ее мысли чушь полнейшая. Наверное, Надка это сводница консультирует парни как вести по отношению к ней ведь только подруга знала что с катей когда то случилось и она влюбилась в настоящего лорда из другого мира а теперь холодна к остальным поклонникам сердце пропустило удар еще один и привычно заныло катя сжала зубы уткнулась лбом в мужскую спину катюш все хорошо приятный бархатный голос с нотками искреннего беспокойства отрезвил девушку «Да, нормально», — ответила она и подумала, что лорд Максимилиан Дарвик, высокомерный красавец с синими глазами и чутким сердцем, давно женился на леди Кэтрин Мэнсер или еще на какой-нибудь достойной аристократке с древнейшей родословной, и пора прекратить его вспоминать. Предположение о женитьбе Макса вызвало привычную мимолетную ревность, а еще сожаление, о том счастье, которое могло случиться в жизни о неожиданном и первом чувстве к хорошему парню, о далеком параллельном мире, где у нее могла быть семья. Именинник притормозил около ресторана, Катя слезла, сняла шлем, поправила юбку, аккуратно ее расправила и улыбнулась Романову. «Классно проехались, целых пятнадцать минут удовольствия. С тобой не страшно?» Сергей усмехнулся фирменной улыбочкой, теплой, довольной и немного покровительственной. Появилась она недавно и предназначалась только ей. «Мне приятно слышать, когда ты говоришь, что со мной не страшно. Катюша, заходи, а я припаркуюсь и тоже зайду». «Лады». Катя поправила сумочку и пошла к деревянным входным дверям ресторана. Из зала уже слышалась музыка и голоса друзей. Девушка чувствовала пристальный взгляд Сергея, который смотрел вслед. Знала, что не отведет глаз, пока она не зайдет внутрь. Он всегда так делал, провожал взглядом. А еще готов сделать что-нибудь совершенно невозможное. При этом уже два года больше никогда не признавался в чувствах и не говорил о своих планах. Катя зашла в ресторан, здороваясь с общими друзьями, и чуть не замерла посредине зала. Так огорошило ее новое открытие. А ведь она стала зависима от Сергея Романова. За последние полтора года этот мужчина как-то незаметно проник во все сферы ее жизни. Она ведь даже не поняла, как получилось, что любую ее проблему решал Сергей, а праздники они проводили вместе в одной компании. Может, это не зависимость, а просто ее устраивало, что Романов рядом и решает любые вопросы? Причем ничего не требует взамен. Очень удобно. Неужели он ждет ее, когда она рассмотрит его, когда прозреет, когда полюбит, а она? Что чувствует к нему? Неужели только то, что ей становится тепло и спокойно в присутствии старого друга и поклонника? Или могла? Да нет же. Просто приятно, что рядом настоящий мужчина, на которого всегда можно положиться.